Глава 19. В себя я пришел от едкого запаха, ударившего в нос. Открыл заслезившиеся глаза, проморгался и огляделся, пытаясь сообразить, где нахожусь. Получилось это не сразу, так как в голове не слабо шумело, а зрение было мутным, словно смотрел сквозь грязное стекло. И при всем при этом меня еще кто-то тормошил, оттягивал веки и светил в глаза фонариком. Лишь спустя несколько долгих секунд я понял, что это врач, а сам я полулежу внутри какого-то микроавтобуса. Еще чуть позже удалось рассмотреть Кирилла и Ризикуса, которые сидели напротив. И если Ризикус выглядел абсолютно нормально, то внешний вид напарника оставлял желать лучшего. Одежда порвана, разбиты губа и нос, а под глазом наливается внушительный фингал. А еще я понял, что вновь владею своим телом, правда одновременно с этим появилась боль в груди, спине и затылке. Да уж, хил я приложился. Придется, наверное, мало исцеления скастовать, иначе как минимум неделю буду ходить с крюченным. При мысли о магии я встрепенулся и потянулся к накопителю. И только почувствовав силу, облегченно выдохнул. Даже боль отошла на второй план. Никогда не думал, что магия настолько прочно вошла в мою жизнь, что так страшно будет ее потерять. «Как вы себя чувствуете?» поинтересовался неприметный мужичок, который меня осматривал. Он в порядке, док, вместо меня ответил Ризикус. Вы свободны. Спорить доктор не стал и без промедления покинул микроавтобус. Должно быть, он давно знает мастера и его нрав. Что там произошло? Поинтересовался я, махнув головой в неопределенном направлении. И почему у Кира такой помятый вид? Вот он там и произошел, беззлобно усмехнулся Ризикус, бросив ироничный взгляд на моего напарника. Спасать он тебя примчался. В смысле? Удивился я, даже попытался привстать, но попытка оказалась напрасной. Тело хоть и слушалось, но все еще вяло, да и очередной приступ боли пострелил грудную клетку. Мысленно на все плюнув, я все же скастовал заклинание и подлечился. Подействовало оно быстро, нейтрализовав последствия как ушиба, так и паралича. Только на смену неприятным ощущениям пришло сильное чувство голода. В прямом, понаблюдав за моими манипуляциями, ответил мастер. Поняв, что нормального ответа от него не дождусь, я перевел вопросительный взгляд на Кира. Но ему явно было не до меня. Он пытался остановить внезапно пошедшую носом кровь. Подумав, я вытянул в его сторону ладони, скастовал еще одно малое исцеление. Напарник, вначале не сообразившись, что к чему, удивленно раскрыл глаза, затем благодарно кивнул. Я лишь махнул рукой, бросив кортку. «Рассказывай». «Да что тут рассказывать?» Недовольно пожал плечами Кир. «Слушал тебя. Все тихо, спокойно. А потом вдруг стрельба, грохот и тишина в эфире. Подумал, что ты доигрался, быстро экипировался и помчался в здание. Но у входа маячил несколько типов с оружием. Обежал здание кругом и нашел черный вход. Там было чисто, никакой охраны. Поднялся на второй этаж и лоб в лоб столкнулся с еще одним бойцом. Успокоил. Помчался дальше. Увидел сорванные из петель двери и маски шоу внутри». Раздумывать не стал и швырнул светошумовую. Рванул следом, рассчитывая в темпе схватить тебя и смыться. Но кто ж знал, что на этих упырей граната не произведет никакого впечатления. Вот они мне и вломили. «Скажи спасибо, что эти упыри тебе всего лишь вломили, а не открыли огонь на поражение», — наставительно произнес Ризикус. Но лениво, без напора. Похоже, что свою взбучку Кирилл уже получил. «Спасибо», — хмыкнул напарник. «А почему связь пропала?» — нахмурился я. — Да у тебя от рации одни обломки остались, — махнул рукой Кир. — Аккуратней надо. — Понятно. Задумчиво протянул я и перевел взгляд на Ризикуса. — Теперь ваша очередь, мастер. — Моя очередь? — непонимающе поднял бровь он. Точнее, сделал вид, что не понял. — Ваша очередь рассказывать, — терпеливо уточнил я. — Что это там вообще было? — Что именно тебя интересует? — Все, мастер, абсолютно все. Кто так это странная рыжая стерва? Каким образом вы так оперативно оказались рядом? Почему вы используете меня в качестве живца? И, главное, почему используете вслепую? засыпал я его вопросами. И про снайпера заодно можете рассказать. Прям-таки все, чуть заметно улыбнулся он. Немноговато? Не, в самый раз, твердо сказал я. Или вы все рассказываете, или играете в свои игрушки без меня. Что, в отставку подашь? Иронично хмыкнул Ризикус. Да хоть куда? Хотите отправлять на базу, но в темную я работать больше не буду. — Ладно, ладно, не кипятись, — примеряющий произнес мастер. — Расскажу. Но только тебе. Извини, Кирилл, ничего личного. И выжидающий уставился на напарника. Кир нахмурился, недовольно попыхтел, но под тяжелым взглядом мага сдался и покинул салон микроавтобуса. — Это что, страшная тайна? — спросил я. Хотел добавить в голос иронии, но вышло почему-то очень серьезно. — Ага, — кивнул мастер, вытащил из кармана небольшой артефакт размером с в батарейку и активировал. Сразу же исчезли все звуки, доносившиеся с улицы салон машины погрузился в абсолютную тишину. Тайна. И в первую очередь от конторы. А мне казалось, что мы с ними сотрудничаем, нахмурился я. Нет, Грин, ты ошибаешься. Это не мы с ними сотрудничаем. Это они с нами сотрудничают. Пока им выгодно и нет альтернативы. А что будет, если эта альтернатива появится? Нужны ли мы будем в будущем? И если нужны, то на каких условиях? Вы хотите сказать... Начал я, но не договорил сбился от осознания полученной информации. «Да», — кивнул Ризикус, — «ты все правильно понял. Мы не единственные маги в этом мире, и я не имею в виду американцев». Он замолчал, давая мне возможность переварить услышанное. А у меня в голове с бешеной скоростью стали возникать догадки, одна абсурднее другой. Наконец, немного успокоившись, я зацепился за одну из них и спросил. «Был какой-то большой прорыв, и к нам занесло не одиночку, а группу?» Нет, Грин отрицательно покачал головой маг. В том-то и дело, что они местные и живут на Земле уже не первый год. «Да не может этого быть, мастер!» громче, чем следовало, воскликнул я. «Это бред. Если бы на Земле существовали свои маги, то про них давным-давно все было бы известно. Такую информацию не утаишь. В смысле, раньше не утаили бы. И если они действительно жили среди обычных людей испокон времен, то зачем им таиться? Да и...» Я сбился и замолчал, снова задумавшись. Маг тоже молчал, с интересом за мной наблюдая. «Да и как бы они могли быть магами, если на Земле практически нет маны, а стабильные аномалии стали появляться не так уж и давно, и все под нашим контролем?» «А им не нужна мана», — весело хмыкнул мастер. «Или нужна она в крошечных количествах». «Это уж точно не может быть правдой», — парировал я. «Если бы они могли магичить без маны, то давно бы правили миром». «А мы правим?» — хитро прищурился Ризикус. Мы другое дело, нам нужен доступ к аномалиям, без них мы никто. Ну, не будь так категоричен, — с улыбкой поправил меня маг. Ладно, не совсем никто, — согласился я, — но противопоставить огнестрельному оружию нам нечего. Другое дело, будь на земле достаточно маны. Но ведь если судить по вашим словам, то тем другим магам ее как раз достаточно. Возможно, их мало, — задумчиво спросил маг. Вы у меня спрашиваете? Я думал, вы наоборот будете меня просвещать. Ладно. «Просвещу», — хохотнул мастер. «А начну, пожалуй, со своей истории. Идет?» «С вашей историей?» — нахмурился я. «Не волнуйся, история будет короткой. Просто хочу, чтобы ты знал, что именно мной движет». «Не понимаю». «Так ты выслушай вначале», — рыкнул маг. «Хорошо, хорошо». Примеряющий поднял руки. я «Рассказывайте». «Ну, спасибо за разрешение», — иронично хмыкнул мастер. Я промолчал, показывая всем своим видом, что внимательно слушаю. «Ты знаешь, кем я был в своем мире, Грин?» неожиданно спросил Ризикус. «Боевым магом?» — предположил я, немного сбитый с толку таким вопросом. «В школе было не принято интересоваться прошлым преподавателей. Некоторые сами рассказывали. Не все, но многое. Как и себе, так и о своих мирах. Ну не Ризикус. Этот тип вообще не особо ладил с учениками, хотя обучал хорошо, даже, можно сказать, отлично. Правда, и с методами не церемонился». «Не совсем», — покачал головой мастер. Родился я в глухой нищей деревне, что располагалось на границе довольно сильного и богатого королевства. А как ты сам знаешь, сильных и богатых соседей боятся, но все равно норовят укусить из-под тишка. Вот и у нас была аналогичная ситуация. Набеги соседей в пригранище были делом обычным. Как для солдат, несущих службу на заставах, так и для простых деревенских жителей. Только если первые с врагами сражались, то вторые, если не успевали сбежать и спрятаться, покорно сдавались. В принципе, оно и правильно. Что могут противопоставить вооруженным, хорошо обученным воинам простые землепашцы? Вот только со мной все вышло иначе. Ризикус тяжело вздохнул и прокашлялся. Немного помолчал, глядя куда-то мимо меня, и продолжил. Когда в нашу деревню ворвался большой конный отряд, я был в лесу. Охотился. Охота в тот день затянула, зверей поблизости не было, а возвращаться с пустыми руками мне было стыдно. Возраст такой 13 лет. Казалось, что если вернусь пустым, то засмеют. Ближе к вечеру, когда светило уже готовилось уйти на отдых, удача мне все же улыбнулась. Да еще как. Я подстрелил молодого кабанчика. С одного выстрела. Только встала проблема. Как же его донести? Пришлось мастерить волокушу. Смастерил, с трудом уложил на нее добычу и потащил. Этот путь мне запомнился слабо. Было очень тяжело, к тому же вскоре совсем стемнело, но я не сдавался пёр и пёр, обливаясь потом, выбиваясь из силы, потеряв счет времени. Когда наконец-то лес кончился, а невдалеке уже видна была родная деревня, то я даже сразу не обратил внимания на необычный шум и запах гарри, И лишь подойдя почти вплотную и наткнувшись на двоих воинов, выставленных в охранение, сообразил, что случилось. Они тоже меня заметили, но не насторожились, а наоборот заржали, надеясь на развлечение. Скучным им на посту. Вот и в эти смеющиеся глотки вошли мои стрелы. Стрелы обычные, на зверя, но им хватило. Один помер сразу, второй упал на колени, пучил глаза и все усилился что-то сказать, с удивлением глядя на меня. Я его добил. Ножом. Без раздумий и сожалений, хотя эти двое были первыми разумными, которых я отправил к праотцам. Добил и бросился в деревню. Знаешь, сейчас я не скажу точно, что двигало мной в тот момент. Просто побежал в ту сторону, где горели костры и весело смеялись люди, напавшие на деревню. По пути тут и там я замечал трупы. Мужчины, женщины, старики, дети, они не щадили никого. Лишь молодых девок не убивали, оставили на десерт. Эти твари собрались на небольшой деревенской площади напротив храма. Они жгали костры, жарили нашу домашнюю скотину, пили развлекались с пленницами. И ничего не боялись, да и кого им было бояться? Так они думали, пока не начали умирать. Я успел убить восьмерых из засады. Они даже не сразу сообразили, что кто-то их расстреливает, как куропаток. Потом кончились стрелы, и я бросил лук, перехватив поудобнее нож, и бросился в самоубийственную атаку. Мне удалось достать еще двоих, прежде чем они сообразили, что я один. Затем меня сбили с ног и начали сбивать, вымещая таким образом злость за недавний страх. А мне что уж там, удалось их напугать. Боли я не замечал. Вертелся, рычал и молил богов, чтобы позволили мне забрать с собой еще хоть кого-нибудь. И боги услышали. Трое ближайших врагов неожиданно вспыхнули, как свечки. Да так ярко, что все остальные, вместо того, чтобы попытаться их потушить, в ужасе посыпались в разные стороны. И лишь один из них что-то сообразил. Он подхватил ближайшее копье и пришпилил меня к земле. Ризикус снова замолчал, переводя дух. А я сидел, смотрел на него и боялся пошевелиться. «Выжил я лишь благодаря внезапно проснувшемуся Дару и пограничному разъезду, прибывшему в деревню утром», — продолжил маг. «В их рядах был целитель, который не дал мне уйти за грань. Выходил меня, а потом еще и отправил в столицу учиться. Отправил, несмотря на мой отказ. Я ведь, когда поправился, хотел остаться на заставе и бить врагов. Потом была академия, в которой определилась моя судьба. Первое время мне там было тяжело». Нелюдимый, почти дикий мальчишка из глухой деревни сразу стал поводом для всеобщих насмешек. Но что самое забавное, мне понравилось учиться магии. Это был целый неизведанный мир, которому я решил себя посвятить. Новые заклинания манили меня словно красивые игрушки маленького ребенка. Причем я не тупо их разучивал, а со временем начал понимать их природу. Суть. Пробовал улучшать и видоизменять, за что неоднократно был наказан. Магия стала моей жизнью, и именно в ней я видел будущее. Изменилось все на втором году обучения, когда очередная издевка одного из старшекурсников вывела меня из себя. Я его убил. Без вызова, без предупреждений, без сожаления. Просто взял и убил. И этот поступок перечеркнул всю мою жизнь. Вместо отчисления и блокировки дара меня перевели в другое учебное заведение. Там обучали на... В вашем языке нет такого слова, но самое близкое — это наказующий. Маг-убийца на службе у короля. И я стал очень хорошим наказующим, Влад. Мастер грустно улыбнулся. С годами я выслужил себе дворянский титул и получил землю. Но от своей сути избавиться так и не смог. Сколько я не грезил об отставке, получить ее было нереально. Периодически приходил приказ от короля с указанием цели. И я отправлялся и убивал любого, на кого пал гнев короны. Это продолжалось долго, несколько десятилетий. И продолжалось бы до сих пор, если бы в один прекрасный день я не провалился в ваш мир с очередной аномалией и познакомился с шефом. Знаешь, вначале, когда разобрался, что к чему, я очень удивился самому существованию организации в том виде, в котором она есть. И лишь позже, поближе узнав шефа, я понял, насколько он гениальный дипломат. Знал бы ты, Грин, что для многих власть имущих он как кость в горле. В итоге я стал преподавать. Получил возможность обучать оболтусов вроде тебя, а параллельно заниматься своим любимым делом, о котором мечтал всю жизнь — исследованием природы магии. Да еще и в такой компании с такими возможностями. У меня был доступ к знаниям многих миров. Но несколько лет назад я узнал об изначальных, которые могут все это уничтожить одним лишь фактом своего существования. «Изначальные?» — зацепился я за его оговорку. «Да, изначальные, или истинные, так они себя называют. Это маги, которые существуют на Земле уже не одно поколение. Про них практически ничего не известно, а то, что нам удалось узнать, — информация на уровне слухов. Причем полученная от не людей. От кого? — не понял я. От таких же гостей вашего мира, как и я, только они живут тут уже давно. Насколько давно? Очень давно, Грин. Некоторые уже больше тысячи лет, — пояснил мастер. Я хотел задать очередной вопрос, ошеломленный этой новостью, но он властно прикрикнул «Не перебивай». Да, аномалии появляются не первую сотню лет. И не люди живут на Земле уже давно. И самые старые их сообщества, такие как вампиры, знают про изначальных. Знают и боятся настолько, что отказываются о них говорить. «Мастер», — все же перебил я, — «это все, конечно, занимательно, но уж слишком отдает сказкой. И мы снова вернулись к тому, с чего начали. Если эти изначальные такие могущественные, то почему о них ничего неизвестно?» И почему никто до сих пор не знает про нелюдей, как вы их называете, если они живут тут тысячи лет? Откуда, по-твоему, возникают все легенды про магов, эльфов, оборотней, лепреконов и прочие нечисти?» Вопросом на вопрос ответил Ризикус. «Просто их мало. Раньше было больше, но ты ведь слышал про Инквизицию?» «Конечно. И что можешь сказать про эту организацию?» Хитро прищурился маг. «Фанатики, скормленные церковью фанатики» да с легким разочарованием в голосе спросил мастер. «А в свете только что полученной информации?» «Да какой информации, мастер?» — снова повысил я голос. «Вы же, кроме своей истории, не рассказали ничего конкретного?» «Как же с тобой сложно, Грин!» — вздохнул Ризикус. «Как был тупицей, так и мы остался. Ладно, расскажу то, что нам известно. А известно нам, если быть откровенным, совсем мало». Все по тем же слухам изначально всегда охотились на гостей из аномалий. Причем, независимо от расы, людей не уничтожали так же охотно, как и нелюдей. А однажды додумались до того, чтобы делать это чужими руками, и создали Инквизицию. Только просчитались, воспитав, как то и сказал, фанатиков. Со временем Инквизиция стала практически независимой организацией, не подконтрольной никому. И начала охотиться не только на нелюдей, но и на своих создателей. Что там было на самом деле, мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, но изначально исчезли. Многие погибли в боях, многие были сожжены на святых кострах, а остальные растворились среди людей. Несколько веков о них ничего не было слышно. Ровно до того дня, когда в школу приняли одного не слишком умного парня с сильным магическим даром. То есть как? Тихо спросил я. Да вот так, развел руками мастер и зло усмехнулся. Вначале кто-то проник в морг, куда тебя доставили. Потом мы обнаружили следы магического воздействия на врачей скорой помощи. Далее нападение на отдел полиции, во время которого также была использована неизвестная нам магия. А искали, судя по всему, уже изъятые нами протоколы. Но и это еще не все. «Не все?» — словно завороженный спросил я. «Спустя два месяца после твоего появления на территорию школы было совершено проникновение. Заметили его вовремя, подняли тревогу и попытались взять нарушителя. Точнее, нарушительницу, которая, будучи обнаружена, сильно нашумела» и, используя неизвестную магию, умудрилась уйти. Почти на целый год все затихло. За это время мы уже успели кое-что узнать об изначальных. Но именно что кое-что. А спустя год проникновение повторилось, и было оно еще более необычным, чем в первый раз. Неизвестный нарушитель сумел пробраться на территорию школы незамеченным, но был атакован другим магом, и, заметь, не нашим магом. «А чьим?» — автоматически спросил я. Магом оказался мужчина средних лет, личность которого так и не удалось установить. А допросить его мы не успели, он скачался раньше, хотя не имел видимых повреждений. Позже мы выяснили, что его убил повышенный магический фон. Он буквально выгорел изнутри. Получается, что они воюют друг с другом? После продолжительного молчания поинтересовался я. «Возможно», – кивнул Ризикус. «А возможно, что изначальные и истинные – это совершенно разные группы магов». «У нас слишком мало информации, Грин, и контору нельзя подключить. Да и не факт, что им удастся что-нибудь выяснить». «И из-за этого в моей квартире нашли следов портал, дошло до меня». «Именно. И наверняка мы знаем только то, что этим загадочным магом зачем-то понадобился некий Владимир Северский». «Ну зачем?» — в полном недоумении воскликнул я. «Поймаем рыжую, выясним», — развел руками мастер. «А меня, значит, решили использовать в качестве приманки?» — зло спросил я. — Ага, — невозмутимо кивнул Маг. Почему? — Да потому что ты остолоп, Грин хмыкнул Ризикус. — Знает и заранее про эту рыжую, то непременно спалился бы и мог ее спугнуть. Я лишь возмущенно запыхтел, но решил не спорить. Все равно бесполезно. — А что она делала тут, в офисе гаранта? — Она ставила Юргину ментальную установку, заставляя предпринимать некие действия против тебя. Зачем — не знаю. И, кстати, установку не первую. Мы его проверили еще после вашей встречи. Установили наблюдение, держали наготове группу захвата. — А мне, конечно же, ничего не сказали, — констатировал я. — А почему теперь изменили решение? — Потому что она тебя уже во второй раз не тронула. — Ничего себе не тронула, — возмутился я. — Но ведь не убила, — парировал мастер, — и потому я решил, что уже можно подключить тебя. — Вы решили. Сделав ударение на «вы», удивленно приспросил я. — Да, решение по этой операции принимаю именно я. — А шеф? Шеф, конечно, в курсе, но он не воин, а у меня большой опыт в решении подобных вопросов. И да, я сам вызвался. «Засиделись в учителях?» — иронично хмыкнул я. «Нет, Грин, я именно поэтому и поведал тебе свою историю, чтобы ты понял. Мне есть что терять. Мне очень нравятся последние годы моей жизни, и я хочу, чтобы все и дальше оставалось без изменений. И если понадобится, то уничтожу изначальных и истинных, и даже глупых малолетних привратников». «А потяньте. — серьезно спросил я, — имею в виду изначальных, с истинами. — Не знаю, — легко ответил Ризикус, — но я постараюсь. — Пессимистично как-то звучит, — невесело усмехнулся я. — А мне что теперь делать? — Сейчас ты поедешь со своим напарником искать пропавших девушек. Не стоит резко менять планы, это будет выглядеть подозрительно. Кириллу, как понимаешь, говорить ничего не нужно. Можешь ссылаться на приказ, тем более, что так оно и есть. Я вообще-то имел в виду, что мне делать с изначальными, а конкретно с одной странной рыжей особой. Просто будь настороже. Если почувствуешь угрозу для жизни, то бей на поражение. Кстати, держи. Он достал из кармана и протянул мне два браслета артефакта. Эти накопители почти вдвое более емкие, чем твой. Заряжены маной под завязку. Что же касается рыжей, смотри по обстоятельствам. Постарайся наладить контакт, поговорить по душам. Можешь даже на ее чувствах сыграть. Каких еще чувствах? Грин. В кабинете Юргена стоит наша скрытая камера. Мы все видели и слышали. «Эта девица к тебе явно неровно дышит», — улыбнулся Ризикус. «В общем, попытайся с ней поговорить и хоть что-нибудь выяснить. Если не выйдет, то смотри по обстоятельствам. Но помни, что желательнее ее взять живой. В крайнем случае, тяни время жди нас, мы будем рядом». Он замолчал, выжидающе глядя на меня. А я сидел и нервно тер виски, пытаясь все это осмыслить. Так и не дождавшись от меня какой-либо реакции, Ризикус кашлянул, обращая на себя внимание. «Еще что-то?» — устало спросил я. — Нет, пока это все. Свой номер скину тебе смс-кой на всякий случай. Иди.